Тайна героизма Темные мундиры солдат настолько пропитались пылью непрерывного сражения двух армий, что полк казался частью глинистого откоса, который укрывал его от снарядов. На вершине холма батарея громовыми залпами вела спор с другими орудиями, и на голубом фоне неба пехотинцы четко видели артиллеристов, пушки. Зарядные ящики и лошадей, при каждом выстреле по низу небосклона проносилось круглое, как бревно, красная вспышка, будто чудовищная молния. На артиллеристах были белые парусиновые брюки, как-то по-особенному выделявшие ноги, и когда они перебегали с места на место или собирались кучками по приказу гаркающих офицеров, на пехоту это производило сильное впечатление. Фред Коллинз, первый рота, говорил, «Чёрт, да чего пить их вот то Здесь что, нигде рядом воды нету?» И тут кто-то завопил, «Конец трубачу!» Глаза половины полка механически обратились В одну сторону и в них запечатлелась мгновенная картина. Лошадь в стремительном судорожном прыжке, рождённом смертельной раной, и откинувшийся всадник, растопыривший пальцы перед лицом, на земле малиновый удар взорвавшегося снаряда, взметнувшиеся волокна пламени, точно копья. Сверкающая труба сорвалась со спины всадника, и лошадь рухнула вместе с человеком. В воздухе разлился запах пожара. Порой пехотинцы поглядывали вниз на прелестный небольшой луг, раскинувшийся у их ног. Ветерок колыхал длинные зеленые стебли трав, а за ними серели очертания дома, наполовину развороченного снарядами и деловитыми топорами солдат, которым были нужны дрова. Линия былого забора теперь отмечалась полосой бурьяна до где уцелевшими столбами. Серые дымки, курившиеся над дотлевающими углями, указывали место, где прежде стоял амбар. Из-за зеленого полога леса доносились звуки чудовищной схватки, будто два зверя, каждый величиной с остров, вступили в свирепую драку. Вдалеке порой мелькали быстро передвигающиеся люди, лошади, орудия, знамена — А к винтовочных залпов пехоты часто примешивались бешеные торжествующие крики. И среди всего этого Смит и Вергюсон, рядовые первые роты, горячо обсуждали великие вопросы, касавшиеся самого существования нации. Вскоре батарея на холме вступила в дуэль с противником. Белые ноги орудийной прислуги метались туда-сюда, гарканье офицеров удвоилось — Пушки, чей облик был таким солидным и доблестным, казались воплощением безграничного самообладания в вихрящемся вокруг грохотании смерть. Внезапно один из наводчиков, трепещущий грудой, повалился на землю, и его обезумевшие товарищи поволокли изуродованное тело, пытаясь вырваться из смертоносного хаоса. Молоденький солдатик верхом на кореннике захлебывался руганью, изворачиваясь в седле и дергая по Какой-то офицер выкрикнул команду с такой силой, что сорвал голос и докончил ее пронзительным фальцетом. Передовая рота пехотного полка была почти открыта, и полковник приказал, чтобы она отступила под защиту холма. Сталь залязгала о сталь. Лейтенант с батареей проехал мимо них, осторожно поддерживая правую руку левой, словно это была рука другого человека. Его степенный осмотрительный конь шагал медленно. Лицо офицера покрывало копоть, оно поблескивало потом, а мундир выглядел будто после рукопашной. Поймав на себе взгляды пехотинцев, офицер угрюм улыбнулся и повернул коня к лугу. Коллинз из первой роты сказал. «Да чего пить охота? Об заклад побьюсь. Он в том колодце есть вода. Есть-то есть. А как ты до нее доберешься? Ведь на луг между ними и колодцем теперь сыпались снаряды. Его зеленая прелесть и безмятежность исчезли навсегда» чудовищными горстями взметывалась бурая земля, юные травинки подверглись беспощадной бойне, их разрывали, сжигали, уничтожали. Странная прихоть битвы превратила безобидный лужок в объект ярой ненависти снарядов, и каждый, взрываясь, казался язвой проклятия на чистом девичьем лице. Раненый офицер, пересекавший верхом это пространство, сказал себе — Да будь тут сосредоточена вся армия, они не могли бы бить чаще. Снаряд ударил в серые развалины дома, разбитая стена рассыпалась, послышался странный шум, словно захлопали ставни в разыгравшейся в юге, и пехотинцы, замершие под укрытием откоса, казались стоящими на берегу в созерцании бешенства моря. Ангел бедствий держал под своим пристальным взглядом батарею на холме. Там у пушек хлопотало меньше белоногих людей. Снаряд поразил одно из орудий, и когда дым, пыль, ярость этого удара рассеялись, на земле стали видны белые ноги, вытянувшиеся горизонтально а в тылу, где обязаны стоять батарейные упряжки мордами, к битве в ожидании приказа увести свои пушки из-под сокрушающих ударов или потащить их вперед, или еще куда-то, куда непостижимые двуногие погонят их плетьми и шпорами, в этом ряду пассивных бессловесных зрителей, чьи трепещущие сердца все еще не позволяли им забыть железные законы, тяготеющие над ними человеческой власти, эти четвероногие солдаты подвергали из жуткой и беспощадной бойни. На глазах пехотинцев из кровавого месио, распростертых на земле лошадей, один конь приподнял свое изувеченное тело, привстал на передние ноги и с красноречивой мистической выразительностью задрал морду к нему. А товарищи Коллинза подшучивали над его жаждой. — О, тебе так пить хочется, так чего ж ты не сходишь напиться? Вот и схожу, если не заткнетесь. Лейтенант-артиллерист погнал свою лошадь прямо вниз по склону с такой беззаботностью, будто ехал по равнине. Проносясь мимо пехотного полковника, он вскинул руку в стремительном приветствии. «Нам надо выбираться отсюда!» — рявкнул он сердит. У него была черная борода, а похожие на бусины глаза сверкали, как у сумасшедшего. Его лошадь галопом промчалась мимо пехоты. Толстый майор, небрежно расставивший ноги, причем сабля торчала у него за спиной почти горизонтально, поглядел вслед удаляющемуся всаднику и хохотнул. — Ему надо бы вернуться с приказом побыстрее. Не то от батареи ничего не останется, — заметил он. Умный молодой капитан второй роты рискнул сказать подполковнику, что вражеская пехота, похоже, вскоре атакует холм, и подполковник его осадил. Рядовой одной из столовых рот оглядел Лук, потом обернулся к приятелю и сказал «Погляди-ка туда, Джим!» Указал он на офицера с батареи, который недавно выехал на Лук, осторожно поддерживая правую руку левой. Как его настиг снаряд, никто не видел, но теперь он лежал ничком, а нога в стремени была перекинута через спину его мёртвого коня. Нога коня косо торчала вверх, точно кол, и такая же одеревенелая. Вокруг этой неподвижной пары всё ещё завывали снаряды. В первой роте бушевала ссора. Коллинз потрясал кулаками перед ухмыляющимися лицами своих товарищей. — Что бы вам? Да вовсе не боюсь сходить туда. — Не заткнётесь, так и схожу. Да — Душ, конечно, сходишь. Так и сбегаешь. Через лужок. Коллинз ответил страшным голосом. — Вот увидите. Эта зловещая угроза вызвала новый взрыв насмешек. Коллинз ожег их мрачным взглядом и отправился искать своего капитана. Тот разговаривал с полковником. — Капитан, — сказал Коллинз, отдавая честь и вытягиваясь по стойке смирно. В те дни все брюки собирались мешком у колен. — Капитан, прошу вашего разрешения принести воды из того вон колодца. Полковник и капитан разом обернулись и посмотрели на лук. Капитан рассмеялся. «Тебя, видно, жажду замучила, Коллинз». «Да, сэр, замучила». «Ну...» — сказал капитан. «Затем спросил». «Потерпеть ты не можешь?» «Нет, сэр». Полковник вгляделся в лицо Коллинза. «Послушай, мой мальчик», — сказал он каким-то елейным голосом. «Послушай, мой мальчик». Коллинс не был мальчиком. Не кажется ли тебе, что глоток воды не стоит такого риска? Да я... Коллинс растерялся. Злость на товарищей, который возможно, подстригнули его на эту выходку, начинала угасать. Да я не знаю. Полковник и капитан некоторое время молча смотрели на него. Ну, начал капитан. — Ну, — сказал полковник, — если хочешь сходить туда, так сходи. коллинс отбыл честь. — Большое вам спасибо. Он пошел назад, а полковник крикнул ему вслед. — Захвати с собой фляжки других ребят, да скорее возвращайся. — Есть, сэр, я быстро. Тут полковник и капитан поглядели друг на друга, так как обоим внезапно пришло в голову, что они так и не поняли, хочет ли Коллинз сходить к колодцу или нет. Они повернулись посмотреть на Коллинза, увидели, что его окружили товарищи, возбужденно размахивая руками, и полковник сказал, черт побери, он, пожалуй, пойдет». Коллинз словно бы двигался во сне. Его засыпали вопросами, советами, предостережениями, но под возбужденные голоса товарищей он хранил странное молчание. Они хлопотливо готовили его для предстоящего испытания, потом осмотрели с головы до ног точно конюхи призового жеребца перед скачками. Они были ошеломлены, потрясены происходящим, и их изумление находило выход в нелепых повторениях одного и того же. — Так ты, за правду, пойдешь? — настойчиво спрашивали они снова и снова. — Пойду. — А как же? — наконец в ярости закричал Коллинз. И широким шагом угрюмо зашагал прочь от них, размахивая пятью-шестью фляжками на ремнях. Казалось, фуражка упорно сползала и сползала с его затылка. Так часто он вскидывал руку и сдвигал козырек на глаза — А плотные ряды колонны всколыхнулись. Длинное змееподобное нечто чуть зашевелилось. Четыресты его глаз следили за фигурой Коллинза. Ну, скажу я вам, черти что, вот уж не думал, что у Фреда Коллинза достанет духа отколоть такую штуку. — А куда это на? а? — Да к колодцу ж за водой. Так мы же от жажды не помираем. От дури всё. Да, кто-то подначил, вот он и попёр. Отчаянная голова, это точно. Когда Коллинз повернулся лицом к лугу и начал удаляться от полка, он смутно сознавал, что пропасть, глубокая расселена гордости во всех её обличиях, внезапно отделила его от товарищей. Пропасть была... Временной, условной, но условие заключалось в том, что вернуться он должен победителем. Он слепо руководствовался смутными чувствами и возложил на себя обязательство идти прямо навстречу смерти. И он не был уверен, что взял бы свое решение назад, даже если бы ему не пришлось этого стыдиться. Собственно, он ни в чем не был уверен. Им владело чувство удивления. Ему казалось сверхъестественно странным, что он позволил своему сознанию ввергнуть его тело в подобную ситуацию. Он понимал, что это можно назвать великим порывом. Однако он не мог ничего оценить в полной мере и понимал только, что утратил ощущение реальности. Он чувствовал, как его оглушенное сознание шарит в поисках формы и цвета того, что с ним происходит. И удивлялся, почему мучительный страх не вонзается в его душу острым ножом. Он недоумевал, ибо человеческая сущность веками громко твердила, что люди должны бояться того или этого, и что все те, кто не ощущает страха, — это особенные создания, герои. Значит, он герой? Коллинз испытал то разочарование, которое постигло бы нас всех, если бы мы обнаружили, что сами способны на подвиги, которыми столь восхищаемся в истории и в легендах. «Так вот, значит, что такое герой? В конце-то концов, герой немного стоит». «Нет, неправда. Он не герой. Жизнь героев не прячет ничего постыдного, а он-то помнит» как занял пятнадцать долларов у приятеля, пообещав отдать на следующий день, а потом десять месяцев от него прятался. А когда он еще жил дома, и мать рано утром будила его для работы на ферме, он часто раздражался, по-детски злился, свирепел. А его мать умерла, когда он ушел воевать. Он понял, что в этом деле колодца, фляжек, снарядов Он — непрошенный пришелец, в краю высоких подвигов. Теперь от товарища его отделяло ну, шагов тридцать. Пол как раз повернул к нему великое множество своих лиц. Из чащобы жуткого грохота внезапно появилась неровная цепочка людей, Они открыли яростную частую стрельбу по дальней листве, из которой вырывались клубочки белого дыма. Треск беспорядочного винтовочного огня слился с громом орудий на холме. Солдаты в цепочке побежали вперед. Знаменосец растянулся на земле вместе со знаменем, словно поскользнулся на льду. С отдаленного поля донеслись хриплые крики торжества. Коллинс внезапно ощутил, что два демонических пальца ввинтились в его уши. Он не видел ничего, кроме пламенеющих алых стрел. От удара этого взрыва он пошатнулся, но кинулся к развалинам дома, которые казались ему спасительным берегом, точно человеку по шею, погруженному в кипящий прибой. В воздухе визжали мелкие осколки, а взрывы, от которых содрогалась земля, швыряли его в безумие своим чудовищным уханьем. Он бежал, и фляжки ритмично позвякивали друг от друга. Он приближался к дому, и все мелкие детали общей картины врезались ему в память. Он заметил на дерне несколько кирпичей от исчезнувшей трубы. Дверь покачивалась на одной петле. Из дальнего вала листвы летели винтовочные пули, предназначенные для упрямых солдат в цепи. Они вносили свою лепту наравне со снарядами и осколками, так что воздух во всех направлениях разрывали вой, гул, вопли. Небо кишело демонами, и всю свою дикую ярость они направляли на его голову. Когда он очутился у колодца, то упал ничком и заглянул в его тьму. Несколькими футами ниже робко поблескивали серебристые блики. Он схватил фляжку, отвинтил крышку, сжал ремень покрепче и бросил фляжку вниз. Вода вливалась в нее с ленивым побулькиванием. И вот теперь, когда он лежал спиной к лугу, его внезапно поразил ледяной ужас — сжал сердце клещами. Его мышцы обессилели, на мгновение он превратился в мертвеца. Фляжка наполнялась с раздражающей медлительностью, как все бутылки. Вскоре к нему возвратились силы, и он обрушил на нее пронзительную ругань и перегнулся через край, словно намеревался заталкивать воду в горлышко руками. Его устремленные в колодец глаза блестели, как два кусочка металла и в них слились великая мольба и отчаянные проклятия. Дура вода смеялась над ним. Громовый рев снаряда, в клубящемся дыму мелькнули малиновые всполохи, окрасив в розовый цвет стенку колодц. Коллинз вздернул руку и фляжку тем же движением, каким человек выдернул бы голову из жерла плавильной печи, Он поднялся на ноги, свирепо посмотрел по сторонам и заколебался. На земле возле него валялась старая бодейка, скрепленная с обрывком ржавой цепи. Он быстро опустил ее в колодец. Бодейка ударилась о воду, медленно опрокинулась на бок и утонула. Он дрожа перехватывал цепь, а бодейка поднималась, стукалась о стенки, И расплескивало своё содержимое. Когда человек бежит с полным ведром, бежать он способен только одним способом. И по жуткому полю, над которым визжали такие осязаемые ангелы смерти, Коллинс бежал точно фермер, которого выгнал из доильной взбешённый бык. Лицо его побелело от ожидания, ожидания удара который завертит его в воздухе и шмякнет землю, Он упадет, как у него на глазах падало множество солдат, из которых жизнь вышибала столь мгновенно, что их колени касались земли одновременно с головой. Он увидел длинную синюю линию полка, однако его товарищи смотрели на него, словно стоя на краю какой-то немыслимой звезды. В дерне у себя под ногами он ощущал глубокие колеи и вмятины от лошадиных копыт. Артиллерийский офицер, упавший на этом лугу, все время испускал стоны, втягивавшиеся в смерч всех прочих звуков. Эти беспомощные крики, исторгнутые агонией, слышали только снаряды до да пули — Когда Коллинз, сверкая безумными глазами, набежал на него, офицер приподнялся, лицо его побелело и исказилось судорогой боли. Он чуть было не испустил молящий вопль, но внезапно его лицо обрело обычный вид, и он крикнул «Эй, молодой человек, дайте-ка мне напиться, а!» Среди чувств, обуревавших Коллинза, Для удивления места не оставалось. Он обезумел от угрозы смерти. «Не могу!» — взвизгнул он. И этот ответ выразил всю меру страха, сотрясавшего его. Фуражка давно свалилась, волосы торчали вихрами. При взгляде на его мундир могло показаться, что Коллинза долго волокли за ноги по пыли. Он пробежал мимо. Голова офицера упала. Один локоть скрючился, нога в латунном стремне все еще лежала поперек трупа коня, придавившего его вторую ногу. Но Колин собернулся и метнулся назад. Его лицо теперь посерело, глаза превратились в один студенистый ужас. Вот, вот! Офицер выглядел, как напившийся до бесчувствия человек. Рука согнулась, словно пруд. Голова поникла, будто его шея была в веткой ивы. Он приник лицом к земле. Коллинз ухватил его за плечо. «Вот! Вот вам вода! Перевернитесь! Ну перевернитесь же, Бога ради!» Коллинз тянул его за плечо, и офицер, изогнув тело, повернулся лицом туда, где царила невыносимая какофония летящих снарядов и пуль, Когда он поглядел на Коллинза, на его губы легла тень улыбки. Он испустил вздох легкий, первозданный, как вздох ребенка. Коллинз старался держать бодейку ровно, но руки у него тряслись, и вода расплескалась по лицу умирающего. Коллинз отдернул бодейку и побежал дальше. Полк встретил его приветственным ревом. Закопченные лица морщились в улыбках. Капитан жестом отказался от бодейки. — Отдай ребятам. Два веселых, резвящихся лейтенанта ухватили бодейку первыми и затеяли с ней игру на свой манер. Когда один попытался напиться, второй ударил его по локтю. — Брось, били, я же расплещу воду, — сказал первый. Второй засмеялся. Внезапно раздалось ругательство, послышался глухой удар дерева о землю и ропот удивления в рядах. Лейтенанты свирепо уставились друг на друга. Бадейка валялась на земле. Пустая. 1895 год.